она совсем забыла, куда и зачем она ехала. И только с большим усилием могла понять вопрос. — Да, — сказала она ему, подавая кошелек с деньгами, и, взяв на руку маленький красный мешочек, вышла из коляски. Направляясь между толпой в залу первого класса, она понемногу припоминала, — все подробности своего положения и те решения, между которыми она колебалась. И опять то надежда, то отчаяние по старым наболевшим местам стали растравлять раны ее измученного, страшно трепещущего сердца. «Сидя на звездообразном диване в ожидании поезда, она с отвращением глядя на входивших и выходивших, все они были противны ей». Думала то о том, как она приедет на станцию, напишет ему записку, и что она напишет ему, то о том, как он теперь жалуется матери, не понимая ее страданий на свое положение, и как она войдет в комнату, и что она скажет ему. То она думала о том, как жизнь могла бы быть еще счастлива, И как мучительно она любит и ненавидит его, И как страшно бьется ее сердце.